Скайла надела белую форменную броню и перекинула через плечо спортивную сумку. Нажала на панель замка, и бронированная дверь бесшумно отошла в сторону. Облизав пересохшие губы, она зашла в арсенал и вставила в охранный коммуникатор свою идентификационную карточку. Пока со скрипом отщелкивались замки на ящиках с оружием, нервы ее звенели подобно струнам на лютне. Оружейник в дальнем конце помещения на мгновение оторвался от разложенных на столе деталей бластера. Помочь вам, командир крыла? Нет, спасибо, просто очередная проверка. Отдав честь, оружейник вернулся к своей работе, нахмурившись при виде обугленного керамического корпуса пламегасителя. Несмотря на отчаянную пульсацию адреналина в крови, Скайла старалась внешне ничем не проявлять своего волнения. Она открыла ящик и выбрала новый общевойсковой бластер модели 57 вместе с кобурой. Ввела номер и серию оружия в регистрационный компьютер и подошла к следующему шкафу. Оттуда Скайла извлекла импульсный пистолет. Напоследок прихватила гранатомет модели 14А и прилагавшийся к нему пояс с гранатами. Из коробки с боеприпасами извлекла дополнительную обойму с инфразвуковыми гранатами, проверив предварительно их пригодность. «Нашли все, что вам было нужно», – поинтересовался оружейник, включая ультразвуковой шлифовальный станок. «Спасибо, думаю, да». Свалив свои трофеи в антиграф, Скайла направилась к выходу. Она шла петляющими коридорами боевого звездолета, отвечая на приветствия членов экипажа. Всюду кипела предстартовая суета. С минуты на минуту корабль должен был отправиться на таргу. «Помнишь о Тарге, Стаффа?» «Помнишь, как я ринулась спасать тебя и твоих, Сэдди?» Скайла поджала губы. «Неужели ты забыл все, как только вернулась бесконечно дорогая крисла?» Лифт поднялся к ангару. Она должна была так поступить. Кошмары преследовали командира крыла постоянно. Из ночи в ночь, появляясь во мраке, они толкали ее к самоубийству. На лбу у Скайла выступили крупные капли пота. Руки дрожали... Когда массивная дверь отошла в сторону, на лице она ощутила специфическое покалывание. Не мудрено, в одно мгновение температура упала на 20 градусов. Шаттл и риганские СВ стояли на охраняемых площадках. Солдаты облепили корабль, заканчивая последние приготовления перед стартом. Периметр находился под бдительной стражей тактического спецподразделения Римана Арка». Доспехи компаньонов ослепительно сияли в неоновом свете. Отдав честь одному из офицеров, Скайла подошла к реганскому экипажу. «Поганые боги, лишь бы получилось!» «Куда направляется СВ?» «Это корабль одного из командиров Синклера Фиста», — ответил охранник. «Парень привез какое-то оборудование для верховного главнокомандующего. Должен скоро вернуться». «Помнишь, как его зовут?» «Да, его имя Ламберт, я абсолютно уверен». «Хорошо». Блефуя, Скайла щелкнула тумблером на панели управления. и за СВ с шипением выдвинулся автоматический трап, по которому командир крыла и вкатила свой антиграф. Она уже собиралась поднять трап, как какой-то солдат из центра управления СВ окликнул ее. «Эй, ты что там делаешь?» Мысленно проклиная себя, Скайла вздрогнула, но тут же перешла в наступление. «А ты кто такой, Черт тебя подери?» «Рядовой РС, второе отделение первого Торганского Тарганского десантного дивизиона. Теперь ответьте, что вы все таки здесь делаете?» «Это корабль Ламберта?» «Да, мы привезли компьютерное оборудование и одного из соратников Синклера, Мхитшала». Скайлос свесилась с поручней трапа и помахала рукой офицеру спецподразделения. «Как только Ламберт вернётся, быстрее выпускайте нас отсюда. Хочу, чтобы мне дали разрешение стартовать первой». «Считайте, вы его уже получили, командир Крыла?» Рэс осторожно оглядел пустые ряды десантных кресел. «Командир Крыла? Э, вы?» Скайла Лайма. Скрестив руки на груди, Скайла прилагала отчаянные усилия, пытаясь вернуть былую храбрость. Чудовищным усилием воли ей удалось сохранить спокойствие и не выдать себя. «Вас не проинформировали?» «Нет, я...» Скайла покачала головой и вздохнула. «Очевидно, по соображениям секретности. Ты знаешь, что о некоторых вещах не сообщают умышленно, однако те, кто непосредственно задействован в операции, должны быть проинформированы. Иногда из-за перестраховки возникает масса проблем». «Секретная операция?» «Рядовой РС, вам придется доставить командира крыла компаньонов в...» Скайла отрицательно покачала головой. Короче, ты должен следовать моим приказам, понимаешь? Военная тайна. Ресса задаченно покусывал губу. Я не знаю, мне даже никто и не намекнул. Я хотел сказать, что, по крайней мере, хотя бы Синклерфист должен был сообщить. Или Макрудер. Может быть, будет лучше, если... Рядовой! А кто, по-твоему, только что выбил дерьмо из риганской имперской задницы? Привычная инстинктивная наглость. все таки взяла в Скайле своё. «Ты долго будешь оглядываться по сторонам, искать, на кого свалить ответственность? Черт побери, ты знаешь, кто я! Существует много способов окончить жизнь плачевно, и ты, Рез, явно познакомишься с одним из них, если подведешь меня в столь ответственном деле». «Есть, мэм!» — рядовой отдал Скайле честь по-регански и повернулся к поднимающемуся на трап офицеру. «Вы, Ламберт», — опередила его Скайла. «Ага». «Э, что здесь происходит?» Офицер спецподразделения передал мне, чтобы я пошевеливался. Верно. Теперь убирай трапы вперед. Мне необходимо срочно покинуть звездолет. Если ты и твой Рэс хотите дожить до седых волос, помалкивайте. Есть, командир крыла. Сохраняя внешнюю невозмутимость, Скайла прошла десантное отделение и плюхнулась в командирское кресло. Куда? Растерянно спросил Ламберт. Не все сразу. Первым делом стартуем с кресла. «Принято!» Скайла прикрыла глаза. Офицер вышел, чтобы передать указания пилотам. «Пока все идет хорошо», – она глубоко вздохнула. «Но Арта уничтожила большую часть меня. Удастся ли восстановить потерянное?» В конце концов сон сморил Синклера Фиста. Он ворочался на спальной платформе. Кошмары Тарги вырывались из его растревоженного подсознания. Залпы бластеров полосами исчерчивали ночные небеса, в то время как прерыватели и гравитационные снаряды выворачивали реальность наизнанку. Черный дым валил клубами от горящих гигантскими факелами сосен. Абсолютно невредимый Синклер брел по кровавому месиву поле битвы. Вопли умирающих мужчин и женщин смешивались с вонью запекающейся крови и вываливающихся внутренностей. Фиолетовые молнии бластеров пронзали ночь. Снаряды со свистом разрывали воздух. Огромные валуны разлетались в вихрем каменной пыли. Осколками, не менее губительными, чем пули, вонзались в растерзанную землю. Шагая, Синклер поскользнулся на залитой кровью глине. Багрово-бурая слизь налипала на его тяжелые сапоги, руки умирающих тянулись к нему. Глаза молили о спасении, но жизнь вытекала из разорванных артерий алой струей. В фото вспышки расколотых небес Синклер разглядел опаленную фигурку Гретты. Прижав гранатомет к плечу, она поливала тьму гибельным огнем. Обрадовавшись, он побежал к ней на помощь. Ноги от запекшейся на сапогах крови стали свинцовыми. Несмотря на то, что Синклер торопился изо всех сил, чем быстрее он старался двигаться, тем труднее это ему удавалось. Освободившись от смертельной хватки упавшего раненого, он сделал очередной шаг. Грета занимала позицию на каменистой возвышенности, по которой пришелся основной удар – Удивительно, что ей удалось избежать гибели среди бластерных молний и импульсного огня. Без устали Гретта палила по невидимому врагу. Легкие Синклера горели. Задыхаясь, он пытался пробраться на боевую позицию. Необходимо дойти, забрать ее оттуда и отвезти в безопасное место. Скала у него под ногами накалилась и треснула, вздрогнув от сотрясшего почву взрыва. С трудом заставляя свое тело ползти по осколкам дымящегося камня, Синклер продолжал двигаться вперед. «Грета!» – кричал он сквозь грохот сражения. Девушка не слышала, продолжая огонь по неразличимым во тьме подразделениям, засевшим за скалистой грядой. Скрежеща зубами, Синклер успел схватить девушку за ногу и закричал от холода обжегшего его пальцы. Грета возвышалась над ним. Из-под блестящего шлема разлетались спутанные белокурые пряди. Пустые глазницы взирали на него. Вместо щек – клочья гнилого мяса, и вместо рта – ироничная ухмылка голого черепа. В течение секунды, показавшейся ему вечностью, Синклер разглядывал отвратительный лик. В тот момент, когда мертвая Гретта направила тяжелый бластер, целясь прямо ему в лоб, он захрипел. «Нет». «Грета, нет! Это я, Синклер! Нет!» Но когда палец в стальной перчатке уже коснулся спускового крючка, выстрел импульсного пистолета попал в ведьме прямо между полных грудей, раскроив тело и обсыпав Синклера крошками червивого мяса. Демоническая тварь покачнулась, но все же устояла и вновь подняла свое оружие. Синклер заорал от ужаса, увидев, что на сей раз она успела нажать на курок. С криком Синклерфист вскочил со спальной платформы. Адреналин огромной дозой выплеснулся в его кровь. Моргая глазами, он дико озирался по сторонам в своей каюте на кресле. Синклер просто истекал липким потом. Присев на край спальной платформы и свесив ноги, он попытался успокоить бешено колотящееся сердце. Сон. Всего лишь сон. Устало вздохнув, Синклер подошел к вмонтированному в стене автомату и нацедил себе стакан Стаса. Давясь, он успел проглотить всего два глотка дымящейся жидкости, когда загудел коммуникатор. «Валяй!» – голосом он включил автоматическое устройство. Монитор мгновенно загорелся, и на экране появилось лицо Дион Аксель. «Лорд Фист?» Синклер подошел к столу и сел в кресло. «Что случилось, Дион?» Заметив тревожное выражение в глазах Синклера, Дион сказала. «Очевидно, вы уже знаете». «О чем?» «О взрыве в Министерстве внутренней безопасности». «Не понимаю, о чем вы говорите, Дион». Проглотив застрявший в горле комок, Аксель сообщила. «Минут пятнадцать назад, по планетарному времени, направленным взрывом, уничтожено Министерство внутренней безопасности, сэр. Все сотрудники, находившиеся в здании в момент взрыва, погибли». «Направленный взрыв? Но как?» «Не знаем, сэр. Предполагается, что была установлена радиоуправляемая таймерная бомба». «Но профессор Довиура...» — Синклер бросил взгляд на хронометр... Ко времени взрыва она должна была уже вернуться на шаттл. Дион посмотрела куда-то в сторону и приказала. «Немедленно свяжитесь с шаттлом и уточните, вылетела ли их рейсом профессор Давиура". Затем она вновь повернулась к Синклеру. «Я отправила два отделения для восстановления порядка и эвакуации пострадавшего района. Взрыв сравнял с землей все здания в радиусе нескольких километров от министерства. Мы разворачиваем полевые госпитали». а вокруг района поставили охранный кордон, дабы предотвратить мародерство и поддерживать порядок. Качая головой, Синклер никак не мог взять в толк. «Не понимаю, Дион, как это могло случиться?» «Что опять я сделал не так? Что упустил?» Аксель устало смотрела с экрана. «Подозреваю, что Или Такка замела следы. Кроме нее это никто не мог сделать. Подождите минуту, сэр». Приложив к уху шлемофона и прослушав сообщение, Дион мрачно посмотрела на Фиста. «Профессор Девиура на шаттл не садилась. Повторяю, ее нет на борту». Все еще не веря тому, что услышал, Синклер смотрел на монитор. «Быть может, она заблудилась в развалинах? Наверное, у нее оказались непредвиденные дела, и она куда-нибудь вышла?» Но он все понял по взгляду Дион». Даже для самого Синклера эти слова прозвучали чересчур наивно. «Вы уверены, что никто не остался в живых, он? «Да, как это не было бы прискорбно, сэр. Судя по мощности взрыва, нам повезет, если мы обнаружим хоть небольшие кусочки тел». Аксель отвернулась. Синклер прохрипел. «Ищите. В случае, если...» «Мы поняли, сэр». «Спасибо, командующий». Синклер отключил связь и закрыл глаза. Прошло немало времени, прежде чем горячие слезы полились по его щекам. Из уважения к заслугам Райсты, Макрудер передал ей командирское кресло Гетона. На экране монитора он наблюдал, как очередной СВ завершал стыковку со звездолетом. Челнок подошел в последнюю минуту, и его задачи были Маку Рудеру неизвестны. На капитанском мостике Гетона все были словно громом поражены, узнав о взрыве в Министерстве внутренней безопасности. Тем не менее, приказ отправиться в открытый космос никто не отменял. Только с кресла поступила странная шифровка, в которой Гетону не давали разрешения на старт до тех пор, пока на него не прибудет еще один СВ. Мак наблюдал, как к парящему в невесомости челноку протянулись механические захваты. На корме защитного цвета загорелись желтые, зеленые и красные огни, сообщая о стыковке. Из комм-сообщения нельзя было понять, с какой именно целью прибыл данный СВ. Переговорные каналы были забиты тревожными голосами. Погибли люди. Множество высококвалифицированных специалистов. Сколько друзей погребено под обломками уничтоженного министерства. К маку Рыдуру поступали противоречивые сведения о профессоре Давиура. Говорили, что Анатолия жива и все-таки успела сесть на шаттл. Однако тут же утверждалось, что она погибла в министерстве. «Каково тебе, Синклер?» Мак в раздумье склонил голову. Едкие замечания, которые он высказывал в отношении девушки, до сих пор звенели в его ушах. Если бы он мог вернуть вчерашний день, он подавился бы этой оскорбительной болтовней. Похоже, Синклеру она была и впрямь не безразлична. А что он, Бен Макрудер, черт побери, знал об Анатолии? Когда Синклер и Анна познакомились, он мотался по свободному пространству за миллиарды километров – Волна стыда более едкого, чем тергузианское золотое дерьмо, окатило его с головы до ног. «СВ пристыкован», – высветил коммуникатор. «Стыковочный отсек герметизируется, нагнетается давление». «Принято», – с командного кресла отозвалась Райста. «Капитан», – запросил старший офицер. «На связи Космопорт, с вами хочет поговорить с начальник площадки запуска». «Добро», – отозвалась Райста Брактов. Повернув свою древнюю голову вымершего динозавра к дисплею коммуникатора, посмотрим, кто это сегодня командует запуском. На экране появилось вытянутое лицо мужчины в поношенной форме капитана. "Рада видеть тебя, Тим", приветствовала его Райста. "Я тоже рад видеть тебя, командир. Судя по всему, дело приняло крутой оборот. Я скорблю по поводу последних известий." Но если Гитон все таки отправляется в космос, значит не так уж плохи наши дела, как утверждают слухи. «Опять собираешь сплетни, Тим!» Райста погрозила пальцем начальнику космопорта. «Я сама сидела на совете по правую руку от верховного главнокомандующего. Вот что я тебе скажу. Это начало новой эры для всех. Далой войну, да здравствует вечный мир!» Она озлобленно ухмыльнулась. Но не успели хоть немного отдышаться, как кромешный ад навалился опять. Могу сказать тебе, что если только став не отнимет у меня командование, ты еще услышишь такие новости, что сегодняшний взрыв покажется детской шалостью. Начальник порта усмехнулся. Мы даём вам разрешение на старт, Гетон. Принято. Включаем двигатели. Выпускайте. На главном бортовом мониторе загорелись манящие звезды. «Если Синклер действительно полюбил Анатолию, и теперь она погибла, то что тогда?» После убийства Греты Синк чуть не сошел с ума. «Да помогут нам всем благословенные боги», – прошептал Макрудер. «Бедный Синклер. Если бы было возможно, я отдал бы свою жизнь в обмен на жизнь Анатолии, лишь бы вернуть ее тебе». Покачав головой, Мак подошел к автомату за чашкой горячей стасы. Как обычно, когда корабль отбывал в звездную неизвестность, Мак испытывал чувство невероятного волнения. От осознания, что он погружается в глубины свободного космоса, сквозь световые годы приближается к местам, бывшим прежде лишь ничего не значащими точками на голографической карте, ему делалось жутковато. Почему же мне сейчас так одиноко? Может потому, что сейчас Синклеру так худо, а он, Мак, ничем не может помочь другу? Или же он страдает от своей собственной потери? Не в силах оторваться, Мак Рудер наблюдал за боковым монитором над креслом старшего офицера. Гигантский боевой звездолет компаньонов неподвижно завис в вакууме. В свете риганского солнца обтекаемые линии его пирамидальной кормы ярко сверкали. Внезапно маг понял человека, который всегда оставался для него загадкой. Понял, несмотря на то, что сейчас их разделили время и пространство. Каково было Верховному Главнокомандующему в тот день, когда он давал название своему флагманскому кораблю. И вот теперь она там. Хозяйка на борту, названного ее именем Звездолета. Крисла, Надо же. А ведь он едва не убил ее, когда во главе первой дивизии захватил санский сухогруз Маркелос. Во время той бесконечной миссии Мак старался держать голову ясной. Он знал, какое впечатление производит жена Стаффи на мужчин, но тем не менее безумно влюбился в Крислу Мэри Аттенасио. «Бывает и хуже, дружище?» – спроси Синклера. «Все его женщины мертвы». Не обращая внимания на ведущиеся с мостика переговоры, МакРудер подошел к монитору и залюбовался четкими очертаниями кресла. Интересно, что она делает сейчас? Спит? Наверняка в апартаментах Верховного Главнокомандующего. Или сидит сейчас у этого странного камина в объятиях Стаффы. Тряхнув головой, Мак привел себя в чувство и заметил серьезный взгляд Райста, изучающий его с благодушным интересом на изрезанном морщинами лице. Улыбнувшись, Раиста поманила его скрюченным пальцем. «У тебя будет достаточно времени, чтобы забыть ее, мальчик. Мы взяли курсный штан. В соответствии с уставом ты можешь теперь отдавать любые приказы». Она зашамкала вставной челюстью. «Да...» Но, кажется, я забыла, что ты никогда не следовал строгим положениям нашего, чертово подери, Священного Писания, а? Никаких особых распоряжений не будет, Райста. Давай просто уберемся отсюда для начала. С нами моя старая надежная первая дивизия, так что с дисциплиной на борту проблем не возникнет. Опустив руки на какие-то приборы, установленные перед командирским креслом, он посмотрел на Райсту... А потом приступим к исполнению особо важного задания. «Или Тека должна будет где-то спрятать яхту Скайла?» Уж больно этот корабль бросается в глаза. «Да, я тоже об этом подумала», – проворчала Райста. «Но только вот где она оставит яхту?» «Куда угодно, но подальше. Только так я смогу спастись. Забыть». «Подумаем. Но сначала Эштан Райста». Владив тамошние проблемы, мы обязательно найдем или так. А если Синклер к тому времени отдаст нам другой приказ? Поверь моему чутью, старушка, у Синклера не будет иных приказов. Если политическая ситуация действительно выйдет из-под контроля, мы сделаем то, что окажется в наших силах. Но если говорить обо мне лично, возвращаться я не собираюсь. Мальчик, никогда не угадаешь, что учудит с тобой будущее. «Я давно уже это понял, Райста!» Мак перевел взгляд на дисплей. Баржи выкатывали гетон из гравитационного колодца в свободный космос, где боевой корабль мог задействовать свои сверхмощные двигатели. «Мне надо сделать кое-какую работу в своей каюте!» В последний раз МакРудер посмотрел на силуэт Крисла. Сжав зубы, он повернулся к бронированной двери и вышел из капитанской рубки. «Прощай, Крисла! Прощай!»